Вечером Саша, Санна и Стигетти собрались у него в квартире, чтобы провести первое погружение в ту исчезнувшую реальность. Как понял Саша, в силу всех ранее озвученных обстоятельств требовалась нехилая магия, чтобы снять все блоки, поймать нить и добраться до того мира, раз его так далеко задвинули в неизвестность. Лауры и Ричарда здесь не было. Рыжая девица, конечно, тоже хотела присутствовать, и будучи совершенно не в восторге, что сана опять останется на ночь Саши, пусть даже и в компании со своим демоном. Девчонка, конечно, ревновала. Саша понимал ее, но квартира не такая большая, чтобы устраивать здесь столпотворение, да и сана напомнила Лауре, что та не должна слишком отвлекаться на волшебные затеи. Так что Лауру выставили, и хорошо. Саша сомневался, что у него получится какие-то настройки. На посторонних девушек, когда его взбалмошная рыжая девчонка, возвышалась бы напротив и буравила бы его мрачным взглядом. Саша сидел на кровати, уже раздевшись. Горел ночник, Сана стояла у стола, раздавая инструкции. а Зубастый демон расположился на ковре. Волшебница говорила. Послушай внимательно, Саша Ты переживешь необычный опыт для твоего сознания Хотя это уже тебе знакомо Ты же настраивался на другой мир Здесь будет также и то же самое Ты станешь другим собой Вокруг будет другой мир Но ты не вспомнишь ничего о здешнем себе Это будет во сне? Да, мы решили, так будет проще кивнула ему Сана. «Тебе надо пережить ключевые моменты истории, как бы еще раз», — вставил Зубастик. Сана добавила. «Ты попадешь в начало этой истории, когда она появилась в нашем городе. Не теряйся. Это будет первая неделя нашего с тобой знакомства. До того дня, который ты увидишь, все развивалось так же, как и в нашем мире». Я явилась тебе в спортзале, рассказала о нашей связи помогла вспомнить прошлые жизни. Но ты еще не узнал правды обо мне и ни во что не веришь. Потом возникла Сесилия и начала все портить. «Я вот чего-то так и не понял», — проговорил Саша. «Почему вы двое не хотите просто мне рассказать? Что за девка...» «В чем была проблема? Что там случилось? Что вы тут тень на плетень навели? Почему я должен сам это увидеть?» «Потому что рассказ создаст предопределенность. Пацан, я же тебе говорил!» Воскликнул Стекити. «Сана, скажи ему!» «Нет, давай лучше ты. Боюсь, я буду объяснять длинно...» и запутанно. Демон вздохнул, терпеливо пояснив. «Ну, черт, мы распишем тебе, что будет, и ты начнешь воспринимать все через эту призму. Мы уже напортачили, раскрыв, что девка тебя предаст. Теперь ты будешь искать в ее действиях признаки такого развития событий. А это неправильно». Так все придет к тому же итогу, а нам нужен новый итог. Обычно девчонки меня бросают исключительными усилиями Санны. Ладно, хоть рыжая оказалась ее ученицей 500 лет назад. Так она ее терпит, — вставил Саша. — Парень, — продолжил Стикити, ты должен воспринять эту историю с чистого листа. В этом план... — Ну все, давай, укладывайся, начинаем. Хватит тут сверкать трусами. Сане, конечно, пофиг, а во мне личность Марии нервничает. — Блин, ты же не станешь, как Сана, в тот раз залезать ко мне в кровать, чтобы усилить погружающее действие? — забеспокоился вдруг Саша. — Конечно, нет. Она что, так тебе тогда и сказала? «Все с тобой понятно, подруга!» «Ему самому хотелось, чтобы я полежала рядом с минимум одежды на себе», — пояснила Сана. «Я был просто пьян», — возмутился Саша. Варча, он лег и накрылся одеялом, потом пробурчал. «Ну вы там спойте, что ли, что-нибудь дуэтом, или как вы себе представляете, что я просто мирно уснул?» Когда в комнате стоит богиня, мультиреальности и какой-то покемон из другого мира. И оба пялятся на меня, как ученый на термоядерный реактор при первом запуске. Ну, Сана, давай, танцуй хотя бы. А демон почитает рэпчик в такт. Сейчас я его выключу, сказала Сана монстрику. А то он не умокнет. Мое присутствие перед сном рядом с кроватью его всегда как-то... Перевозбуждает. Тут же Саша мгновенно провалился в сон, даже не успев возмутиться на последнюю фразу. Сегодня Саша поздно закончил, задержавшись в лаборатории. Он записал последние данные, взглянул на часы, чертыхнулся и, быстро сложив бумаги и тетради в сумку, подошел к двери и выключил свет. Затем вышел в следующую комнату, застегивая сумку на ходу. Он нажал на выключатель и вдруг заметил, что на диване кто-то сидит. На секунду он подумал, что это опять та чокнутая девчонка по имени Санна, что увивалась вокруг в последнее время. Но присмотревшись, увидел девушку со светлыми волосами в деловом костюме. Она пила кофе из красной кружки, закинув ногу на ногу, задумчиво уставившись перед собой. Здесь было что-то вроде комнаты отдыха персонала. Стояло два дивана, обтянутых красной тканью, стеклянный столик. У стены горел автомат с напитками. «Ой, извините, я думал, уже никого нет», — сказал Саша, поспешно включив свет обратно. Лампа под потолком замигала. «Нет-нет, ничего. Выключайте, в полумраке лучше думается», — отозвалась девушка, — Взглянув на него, она была довольно симпатичная, тонкие черты лица, острый носик, чуть старше его, видимо, лет двадцати пяти, может быть, даже не студентка, а работает здесь. Саша пожал плечами и щелкнул выключателем, и лампа снова погасла, но комната не погрузилась во тьму, свет шел от автомата и торшера в углу. — Вы уверены, что так лучше? — спросил Саша. «Да-да», — ответила ему девушка, рассеянно, разглядывая что-то на потолке. «Да просто изумительно. Идите-ка сюда». «Я?» — не понял Саша. «Да-да, подойдите, посмотрите». Саша подошел, закинув сумку за плечо. Вблизи блондинка выглядела еще лучше. Глаза не то серые, не то голубые, блестели в полумраке, как-то отстраненно и мечтательно, глядя в потолок. Что-то везет в последнее время на девушек с причудами. И он был, в общем-то, не против постоять здесь еще немного. Как говорится, если дама просит. На ее неплохой груди был прикреплен бейджик. Саша успел прочитать имя, написанное крупными буквами. Сесилия Грант. — Садитесь рядом. Посмотрите туда. — похлопала по дивану девушка. Саша без лишних слов сел, тоже посмотрев наверх. От стеклянного стола на потолок проецировались какие-то блики. Нельзя сказать, чтобы зрелище было особенно завораживающим. Итак, мы видим разноцветные пятна. Вот те голубые, розовые и желтые. Вероятно, от автомата. А белые от лампы, констатировал Саша. Девушка кивнула. На первый взгляд вроде бы ничего удивительного, но посмотреть эти блики на темном потолке... Как небо со звездами, каждое пятно будто бы далекая галактика. «Ну да, пожалуй», — согласился Саша. И правда, при подключении воображения картина выглядела более занимательно. «Может быть, в каждой из этих галактик тоже миллиарды звезд, и там есть свои жизни?» «Но это же не настоящие галактики, а просто отображение и отражение света». — возразил ей Саша. — Это мы так думаем? Мы смотрим на эти пятна и думаем, что знаем, что их образует свет от автомата. И от лампы. — Да, и от лампы. Но все это может нам только казаться. Может быть, это отражение чьей-то вселенной? — И часто вы так сидите где-нибудь и разглядываете Вселенной на потолке? — поинтересовался Саша. — Нет. Обычно у меня нет на это времени. Я много работаю, а здесь все такое другое, и предмет моей работы заставляет задуматься о вечном. — Ах, не берите в голову, как вас зовут, симпатичный юноша? Ее ясные, все-таки зеленые глаза разглядывали его с каким-то любопытством. Он учизарно улыбнулся в ответ. — Саша? А меня, Сесилия, просто выдалась минуткой выпить кофе и попялиться в потолок. Не думай, что я чокнутая. Вы работаете здесь? Я вас раньше не видел. Я старший научный работник из института Женевы. Приехала недавно. Обмен опытом и все такое. Саша заинтересовался. Женева? Вы в Швейцарии? «Не совсем. Ах, я много где жила и работала. Сейчас работаю там. У вас очень хороший русский язык. Просто идеальный. На слух. Хм, не за что подцепиться. И ни за что не догадаешься, что вы иностранка». «У меня способности к языкам. Рассеянно, пожала плечами Сесилия. И зови меня на «ты». «Неужели я так плохо выгляжу?» «Нет, Сесилия, выглядишь ты отлично», — заверил ее Саша, прикидывая, не перебарщивает ли. «Совсем не кстати заигрывать со старшим научным сотрудником из Женевы, когда и так проблемы с Кариной. Мало ли, поздно, пустой институт, иностранка скучает, глушит кофе и, может быть, как раз... Подумывает о небольшом приключении с каким-нибудь русским студентом. Чуть зазеваешься и окажешься с ней в ближайшей подсобке. «Честно говоря, я тебя знаю», — сообщила Сесилия, оборвав его мысленные построения. Э -э «Да, Виктор Сергеевич нам тебе порекомендовал как очень многообещающего специалиста». — Серьезно? — Да, отзывался о тебе очень хорошо. Я заинтересовалась, хотела с тобой пообщаться. Ты как, не против посотрудничать? — Ну а какого рода сотрудничество? Опять лучезарно улыбнулся Саша. — Да, в общем-то, ничего такого сложного. На первое время ты бы нам пригодился как консультант, пожалуй. — Что там Виктор Сергеевич и наплел? Саша не чуял себя таким уж гением физики, тем более, чтобы работать с иностранцами. «Ну, я... <связывая> в принципе, не против. Если я вам чем-то подхожу. Институт Женевы, это, наверное, интересно. Только я же пока еще просто студент. Отлично. Раз интересно, я буду иметь тебя в виду. Так просто». «Тебе не надо согласовывать это с руководством?» «Нет, нет. У меня здесь достаточно полномочий. Я же старший научный сотрудник. И руковожу... В общем, старшая в нашей делегации от института». «Ты не походишь на старшего научного сотрудника», — пошутил Саша. Но девушка как-то странно на него поглядела. «А на кого я похожу?» «Нет». «Извините, я просто... Ну, старшие научные сотрудники должны быть... Как-то постарше...» «Я довольно рано начала делать успехи в карьере», — пробормотала она рассеянно. «Ах, что за место? Удивительный город, удивительные люди, удивительные вещи!» Девушка снова взглянула на разноцветные пятна на потолке. «Посмотри на эти галактики, Саша!» У них есть какой-то порядок. А что, если протянуть руку вот так? Она наклонилась, вытянув пальцы над столом. Тень частично закрыла цветные пятнышка на потолке. Теперь среди галактик зияла дыра. И нарушить этот порядок, который существовал там сначала их вселенной. Все нарушается, исчезает. И нет галактик. Ну... «Технически они никуда не исчезли, просто ты закрыла свет, они остались», — поправил ее Саша. «Да?» — казалось, эта мысль ее действительно удивила. Она убрала руку, посмотрела на потолок, потом снова протянула руку. «И все равно, если кому-то дана власть закрыть свет, может ли он это сделать, Саша?» «Как ты думаешь, вдруг где-то исчезнет целый мир?» если просто вытянуть руку и закрыть свет? Хм, что за философские загадки? Везет мне последнее время еще и на загадки. Я знаю одну девушку, она бы, пожалуй, нашла, что ответить. А я не знаю. Это же ты протягиваешь руку и закрываешь свет. Тебе лучше знать, уничтожишь ты мир или нет. И что последует за этим? сесилия не убирая руки посмотрел на него с улыбкой и проговорив значит я не похожа на ученого хм. но может быть я храню порядок во всей вселенной ты что прикалываешься спросил саша пробурчав еще одна выдумщица на мою голову я вообще то пошутила сказала сесилия и поинтересовалась А кто еще любит выдумывать и знает ответы на загадки? Видимо, Санна Серебрякова? Да, ты о ней слышала? Ее многие здесь знают, не сомневаюсь. Нам ее тоже рекомендовали, как многообещающего специалиста. Саша удивился. Ее? В какой области? Она, как мне кажется, больше увлечена метафизикой, чем физикой. Ее специальность — математический анализ данных. Серьезно? Никогда не слышал от нее ни одного уравнения. То есть ты ее не рекомендуешь? С полуулыбкой поинтересовалась Сесилия. Ну, нет. Почему же, если ее вам посоветовали, то, может быть, так и надо. Ничего не знаю о математических талантах. Мы об этом не разговаривали. Что ты можешь о ней рассказать? Какая она? Сесилия перекинула ногу на ногу, сложив руки в замок на колени и с интересом наклонила голову. Какая она? Черт, хороший вопрос. Удивительная, ну, если так, помягче. Удивительно, и все? А чем она удивительна? Тебе лучше поговорить об этом с моим другом Толиком. Он может довольно развернуто описать, чем она удивлена. «А я же, пожалуй, воздержусь». Сесилия его изучала. «Мне говорили, она отличается эксцентричным поведением. Это так?» «Более чем!» Закивал Саша. Она рассказывала о себе что-то необычное. Парень удивленно посмотрел на Сесилию. Его устраивало, когда они просто мило беседовали о галактиках на потолке, но сейчас ее, похоже... Больше интересовала чертова Санна. Правильно было бы спросить, что обычного о себе она рассказывала. Ничего. Она только и порит что-то оригинальное каждую минуту. Но какое тебе дело до ее странностей? Молодой парень в расцвете сил, по-моему, должен быть более интересен. И Саша постарался дарить Сесилию самой своей обворожительной улыбкой. В самом деле, почему бы немного не пофлиртовать с этой симпатяшкой? Как-то его задело, что Сесилия легко переключилась с него на сану. Да что же это? Весь мир клином сошелся на сане. Серебряковый. Девушка только лишь приподняла одну бровь. Это все, чем она выдала свою реакцию на его пассаж. «А ты быстрый парень», — сказала она. «Чем и славлюсь», — улыбнулся ей Саша. «Про твой расцвет сил я еще послушаю», — она замешкалась, разглядывая его с полуулыбкой. «Потом. А сейчас я все-таки хотела бы узнать о Сане. Мне надо решить, брать ли ее в нашу группу, а репутация у этой студентки неоднозначная, поэтому я и спрашиваю». Саша весь цвел видя, что, кажется, нравится иностранке, и сказал. — Лучше тебе с ней самой поговорить. Рассказывать про нее можно много. — Хорошо. Я, может быть, так и сделаю. Правда, не так-то просто ее найти. Для студентки у нее довольно свободный и непредсказуемый график. Сесилия встала намереваясь уходить. Саша даже расстроился, но поднялся вслед за ней. «Я пойду наверх. Мне надо закончить кое-какую работу». Избавила его Сесилия от соблазна проводить... да куда-нибудь. Да, хотя бы до машины. Приятно было познакомиться с Сесилия Грант. «Надеюсь, еще увидимся», — галантно поклонился Саша. «Непременно», — согласила Сесилия. «Только Саша...» Она вдруг взяла его за пуговицу пиджака формы и подтянула, таинственно улыбнувшись. «Не рассказывай о нас, Сане, хорошо?» «Это «о нас» прозвучало более чем двухсмысленно. Я еще не решила, интересно ли она нам как специалист». — пояснила Сесилия с той же улыбкой. — Зачем зря смущать девушку ложными надеждами? Поэтому не рассказывай ей о нашем разговоре и вообще обо мне. Надо будет, я сама с ней свяжусь. — Да не вопрос, Сесилия. — Ну, хорошо, Саша. До скорого. Он все-таки проводил ее до двери комнаты, А потом пошел на улицу, прокручивая в голове странную встречу, вспоминая, как она улыбалась. Что за девушка? Сколько же ей лет? Не может быть, чтобы она была намного старше. Тут же вспомнилась Карина. Но нужна ли она ему? Этот вопрос все чаще всплывал в его подсознании. Саша, не спеша, дошел до станции, любуясь проступающими первыми звездами на небе. Потом сел в городской поезд. Начинался дождь. Он совсем ушел в свои мысли. «Привет, братик!» Саша мгновенно выпал из отстраненного состояния и резко повернул голову, обнаружив, что Санна Серебрякова сидит в кресле рядом с ним. «О, Господи! Откуда ты взялась? Ты меня пугаешь, Санна!» — воскликнул он. Саша готов был поклясться, что на прошлой станции сюда села бабка в платочке. Несмотря на задумчивость, он вполне фиксировал происходящее. Она еще спросила, можно ли ей поставить ему под ноги корзину с садовыми цветами. А сейчас не бабки, не корзины, а только это чертова богиня мультиреальности или как она там себя величает. «Я ниоткуда не взялась, я просто здесь материализовалась. Всего-то», — сообщила Санна с добродушной улыбкой. «А что ты сделала с бабушкой?» «Что здесь сидела?» Я переместила ее прямо домой и заменила ее место в пространстве. «Заменила в пространстве? Переместила домой?» — уставился на нее Саша. «Видать, девчонка продолжает эпатировать, утверждая, что у нее есть магия». Словно в подтверждение, она беспечно продолжила. «Да, зачем старому человеку трястись по поездам, когда можно доставить ее сразу до места? Мне не чужды добрые дела, особенно если того требуют неотлагательные обстоятельства». Саша смерил ее взглядом. Он ни на йоту не верил, что у этой взбалмошной девчонки есть какие-то волшебные способности. Скорее всего, старушка пересела куда-то в другое место, а Сана увидела его и решила подшутить. Конечно, еще одна деталь к образу великой богини. Он заметил, что девчонка опять одета в форму Академии. А, -а так ты сдержалась на учебе и села на той же станции. Вот в чем фокус. Понял Саша. Она ответила. «Нет, я сегодня не училилась. Были дела, а форма мне нравится. Напоминает, кто я здесь и сейчас. Но это все не важно. Расскажи мне, братик, что это была за грудь, на которую ты пялился 27 минут и 4 секунды назад?» «Что, прости? Я пялился на грудь? Ночью? Ну, Когда?» Саша завертел головой, решив, что в вагоне где-то есть грудь, на которую стоит попялиться, но народа было немного. Все сидели. Девушек он даже не увидел в ближайшем радиусе. Санна строго проговорила. 27 минут назад, Саша, а не сейчас. Что ты вертишь головой?» «По-моему, это было в академии. Интерьер похож. Насчет секунд я, может быть, и ошиблась». Пялился ты долго, регулярно и основательно. «Не может быть!» — воскликнул Саша. «Я просто читал имя на бейджике, а грудь вообще была под пиджаком». Девушка нахмурилась. «Имя? Так интересно. Ага, как я это упустила, надо же. Ага, Сесилия Грант, понятно». «Ты что?» — Продолжаешь меня разыгрывать или демонстрируешь свои экстрасенсорные способности? — растерялся Саша. — Хм. Скорее последнее. — Но на твою реакцию тоже весело смотреть. — Ты очень странная, Санна. Как ты узнала обо всем об этом? Пряталась под дверью? «Нет, я была совершенно вне пространства этого мира, гуляла по джунглям, любовалась на больших травоядных животных размером с дом. Как вдруг меня посетила одно из тех чувств, когда ты испытываешь какой-то эмоциональный всплеск. Я увидела чью-то грудь, некая девушка со светлыми волосами, вы разговаривали. И все бы ничего. Такие спонтанные подключения возникают периодически». «Ты большой любитель пялиться на чью-нибудь грудь или задницу. Ты заметил?» «Не спорю. Но интрига в том, что я не увидел ее лица, не смогла считать личность и что-либо понять о ней, как будто нечто мешало. Что-то вызвало возмущение ментального поля, искажая информацию». «Да ты что?» «Вот оказия». Тебе сложно понять, в чем тут тонкости, но уверяю тебя, если меня что-то заблокировало, это более чем странно. — Еще бы. Нашей богине кто-то замутил перископ, — рассмеялся Саша. — Есть о чем забеспокоиться, понимаю. Вселенная в опасности еще более сильно волшебница. Ага. Я начинаю думать что пора бы тебе подвести к пониманию, что я действительно обладаю исключительными сверхспособностями. Мне уже надоедают твои подковырки на эту тему. Если я вспомнил пару прошлых жизней, это не основание тут же брать на веру все твои экстравагантные реплики. Ну, черт, как ты узнала? Неужели телепатия? Я тебе объяснила. Как работает наша ментальная связь? Это не чтение мысли напрямую. Но хватит уже об этом. Кто-то, девушка, что ей от тебе было надо? Как? Богиня не может считать это из моей головы? Я разочарован. Грудь, значит, ты разглядела неплохо, а лицо и содержание разговора нет. Ну-ну. Сана устало выдохнула. — Я же сказала, хватит обсуждать мои способности к чтению мыслей. Что с тобой? Ты как будто не хочешь о ней рассказывать. — А почему я должен тебе рассказывать, с кем и о чем я разговаривал? Вскинулся Саша. — Что за интерес, прикрытый каким-то расплывчатым оправданием, что она заблокировала твой ментальный сканер? — Ты что с ревновала Ну, прости, мне казалось, наше родственное происхождение из одного сверхразума не предполагает каких-то неуставных отношений. Не предполагает, согласилась девушка. Любовь между нами была бы слишком странным явлением, и, скорее всего, это просто невозможно. Ну вот. Взяла, как отрезала. Я теперь, может, — Спать не смогу, — проговорил Саша. — Поэтому мой интерес к ней вызван не ревностью, а именно тем, что я сказала, — заключила Сана. Она просила о себе не рассказывать. — Да, вдвойне интересно. — Слушай, Сана, хватит строить какие-то глупые теории заговора. «Она иностранка, работает в швейцарском институте, у них какие-то дела с нашей академией, вот и все. Про меня ей что-то наплел наш завкафедрой. Вот она и решила со мной поработать». «Поработать?» — приподняла изящную бровь Санна. «Да-да, поработать. Не знаю над чем. Пошлю тебе красочные ментальные картинки, если наша совместная работа окажется глубоко плодотворной». «Не переживай». Санна проговорила. «Что-то все это подозрительно. Но из тебя, похоже, ничего больше не вытянешь». Она встала с сиденья. «Ладно, до встречи, братик. Я сейчас сама все о ней узнаю. Исходные данные ты мне уже дал». «А что ты будешь, ну, это... Разматериализовываться? Просто сойдешь на следующей станции?» Как-то не по-волшебному, ты не находишь Анна. Я опасаюсь, что тебя хватит инфаркт, если я это сделаю тебе на глазах. Согласись, подобное стало бы для нас некоторой неприятностью. Я просто выйду в конце вагона, где ты меня не увидишь, и перемещусь оттуда в академию. Я слежу за тобой, картин наткнул в нее пальцем Саша. Сана взмахнула рукой на прощание и грациозно пошла между сидениями. Саша, честно говоря, не понял, на что она рассчитывала. За время их разговора людей не прибавилось. В проходах никто не стоял. Весь салон отлично просматривался до самого конца, а переходов между вагонами у этого поезда не было. А вот девушка дошла, развернулась, улыбнулась ему и... просто села на какое-то сиденье скрывшись за спинками. «О, бесподобно! Прямо суперфокус с исчезновением!» — пробормотал Саша. Он немного приподнялся с места, но не мог разглядеть ее каштановые волосы. Вставать и идти проверять ему показалось глупо, поэтому он просто решил посматривать на двери, ведь все равно ей придется рано или поздно выйти на следующей станции» если она собралась возвращаться в Академию. Но вот поезд остановился на станции, и как-то Саша не заметил, чтобы кто-то в черном пиджаке и клетчатой юбочке шел к выходу. Потом была уже его станция. Он вышел, так и не поняв, неужели эта чокнутая умудрилась проползти под сиденьями или просто поехала дальше. Однако ему тут же пришлось выкинуть взвалмошную девчонку из головы, когда он увидел на платформе Карину. Она куталась в пальто, похоже, стояла давно и выглядела мрачно. «Привет», — сказал он. «Что ты здесь делаешь? Меня ждешь?» «Нет, я просто стою и чувствую себя дурой». «Но что случилось? Мы же вроде не догова». «Вот именно», — оборвала она его. «Ты так и не перезвонил мне тогда. Ведь мы же хотели встретиться». Саша хлопнул себя по лбу. «Ой, прости, Карина, я забыл, черт. У меня такая свистопляска в жизни. Этого даже так просто не объяснишь». «Ты безответственный дурак». «Ну, Карина, ну что ты сразу? Ну иди сюда. Да пошел ты. Не надо меня обнимать». «Да что такое на тебя нашло вдруг в последнее время?» спросил ее Саша. «Она тебя что нашло?» — в ответ спросила она. «Тебе не кажется, Саша, что мы как-то стали уставать друг от друга?» «Что? Крин, давай не будем пороть горячку. Пошли ко мне, поговорим. Мы здесь можем поговорить. Или что, у тебя тут с кем-то встреча, а?» «Да ты что? Что с тобой? Как ты вообще здесь очутилась? Я сам не знал, во сколько сегодня пойду домой». Тебе телефон не отвечал. Я поняла, что ты в своей лаборатории задержишься. Но была такой идиоткой, что приехала сюда, решив подождать и поговорить. Я здесь уже битый час мёрзнул. Где ты был? Почему трубку не берешь? Я? Саша совершенно растерялся от такого напора. Полез в карман, достал телефон. Он не включался. Чёрт, Карина, у меня телефон сел. Вот я тебе и не слышал. Идиот. Да я-то тут при чем? Вроде заряжал его с утра. Хватит. Я не верю всем твоим ужимкам. Какие еще ужимки? Уловки? И что ты меня поправляешь? Я что, недостаточно умная для тебя, да? Саша устало выдохнул. Мне реально было некогда. Бывают такие моменты. Карина взглянула на него со всей серьезностью, на которую была способна. «Наши пути расходятся в стороны. Я это чувствую. Не знаю, что тому виной, но это так. Да. Если честно, никогда не могла ощутить по-настоящему, что у нас есть какое-то будущее». Саша, примеряющий, поднял руки. «Нам нужно обсудить это в более спокойной обстановке. И не на эмоциях. Ты долго здесь ждала, чувствуешь раздражение. Я понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Начала Карина, и тут вдруг зазвонил телефон. Тот самый, который вроде как разрядился. Саша в полном шоке уставился на экран. Что это такое? Изменившимся голосом спросила Карина. Так он у тебя все-таки работает. И опять ты мне врал. — Да нет же, ты же видела, я при тебе пытался его включить. Ничего не понимаю. — Как так? — Ну, ответь уже, ведь наверняка это как-то важно. Куда важнее меня, раз может дозвониться до тебя, даже когда у тебя телефон типа разрядился. Съязвила Карина. У Саши вдруг появилась неприятная догадка. Номер отображался незнакомый. Но кто еще, кроме нее, творит чудодейственные фокусы? «Сана?» Не то спросил, не то просто выдохнул Саша, поднеся телефон к уху. «Какой ты догадливый братик!» — отозвался голос из трубки. Карина тут же отреагировала. «Что еще за Сана? Это что, имя такое? Это девушка?» «Это... Нет... То есть да!» «Да, девушка, но она не... Мы учимся вместе. Слушай, Сана, ты крайне не вовремя, подожди минутку». Саша нажал удерживание и попытался объяснить Карине. «Она тоже учится в академии, но мы даже не в одной группе, она вообще с другого курса». «И ты ей дал свой телефон?» «Чего это вдруг? Чтобы ходить вместе в библиотеку?» «Что-то я не понял твоего каламбура». Хватит бомбардировать меня непонятными словами. Где ты с ней так сдружился, если вы не в одной группе? Да, она просто... От черт. Карина, ты же никогда не была ревнивой. Что на тебя нашло? Разве я ревную? Поговори со своей подружкой. Я ничего, я не помешаю. Включи громкую связь, если тебе ничего не нужно скрывать. Саша замер. Это не очень хорошая идея. Сама, она с причудами. Чего ты так сразу испугался? Вот видишь, все с тобой понятно. Ты всегда был бабником. Что ж, хочешь послушать, давай. Но не удивляйся, если она сейчас загнет что-нибудь про инопланетян. Сражение на астральном плане или что я ее ходячая реинкарнация?» Саша нажал кнопку и прибавил громкости. «Да, я слушаю, Сана. Какого черта именно сейчас? Я уловила, что у тебя там маленькая семейная ссора, но у меня нет времени на ваши глупости, нам надо поговорить». «О чем?» – удивился Саша. «Мы же только что говорили в поезде, и... «Как, черт побери, ты умудрилась дозвониться? У меня телефон не работал». «Да, я знаю. Я позвонила, соединения не было. Телефон оказался разряжен». Саша выразительно взглянул на Карину, но та, похоже, не считала это весовым доказательством отсутствия вины. Сама тем временем продолжила. «Тогда я тебе его включила снова, потому что ситуация безотлагательная». В этот момент Карина недоуменно уставилась на Сашу. Тот только пожал плечами, как бы говоря, я тебя предупреждал. — Ты уверен, что Сесилия Грант тебе не привиделась? — спросил его Санна. — Что? С чего ты взяла? — опешил Саша. Девушка пояснила. — Я сейчас в Академии, нигде... Ни по каким документам не числится делегация из Швейцарии, тем более некая Сесилия. Ее самой тут тоже нет. Представляешь? И я не ощущаю никаких следов. Подожди-ка, ты в академии? Каким образом? Ты бы не успела так быстро доехать. Мы опустим твое неумное замечание... Иначе мне снова придется тебе долго объяснять, что это более чем возможно. — И кто пустил тебя к документам Академии? Ты думаешь, я так просто возьму и поверю в это? Санна не слушала и продолжала. — Я в замешательстве, ведь я видела, как вы с ней ворковали в той комнатке, и ты пялился на ее грудь. Поэтому Сесилия существует, но она приняла меры, чтобы ее не могли найти. Разве не странно? Карина... Слушавшая весь этот бред, в некотором оторопении не удержалась, зашипев шепотом. «У тебя еще там одна подружка в комнатке. На грудь любовался». «Тихо, Карина. Ты не поняла. Я тебе потом...» Ай, «Слушай, Санна, я вообще не понимаю, что ты там за чушь поришь. Я видел Сесилию так же ясно, как и тебя. Я не верю, что ты залезла в сеть Академии...» «О чем ты вообще? Хочешь сказать, что она агент иностранной разведки, вражеская волшебница, инопланетянка с другой планеты, решившая захватить мир?» «Я не знаю, Саша, но по суди сам, к тебе выбирается какая-то девица, о которой нет информации, и которая тебе наврала себе. К чему бы это? Возможно, она представляет какую-то опасность». «Что ты несешь? Какую еще опасность?» — раздраженно бросил Саша, не переставая коситься на Карину. — Не знаю, но интрига меня будоражит. Однако ты в нашей паре слабое звено, я беспокоюсь. Вдруг кому-то пришла в голову забавная идея тебя убить или выведать что-то про меня. — Она интересовалась мной, Саша? — Нет, пространно пробормотал он. «Саша, попытка что-то от меня скрыть — вещь просто комичная». И так она спрашивала обо мне. «Ситуация проясняется». «Ничего не проясняется. Ты совсем заигралась!» — воскликнул Саша. «Твои экстрасенсорные способности снесли тебе крышу, и ты путаешь реальность с одним из своих глюков». «Интересная версия. Ее тоже можно рассмотреть», — произнесла Санна. «Вот давай рассматривай, а мне надо поговорить с Кариной». «Когда пойдешь завтра на учебу, будь осторожней», — предупредила его она. «О да, непременно. Еще скажи, звони тебе каждые пять минут и докладывать Со мной все в порядке, Санна, меня еще не убили». Я надеюсь, что наша эмоциональная связь позволит мне оперативно узнать, если с тобой произойдет что-то экстраординарное, проговорила девушка. Но если что, мой номер уже возник в твоем списке контактов. Может, мне еще и сообщение скинуть, когда увижу Сесилию, мол, лови ее, она здесь. Посмеялся Саша. Я думаю, когда ты снова начнешь пялиться на ее грудь, Я так или иначе это почувствую. И можешь мне поверить, прерву ваше свидание самым бесцеремонным образом. Мне надо узнать, кто она такая и кто это делает. А главное, зачем появилась здесь. Сана, не прощаясь, а отключилась. Саша пожал плечами и сунул телефон в карман. Карина выглядела одновременно ошеломленной и расстроенной. Она спросила. Что это все было такое? Вы с ней играете в какую-то ролевую игру? да-да, ну, типа того. Да не бери в голову, Карина. Я только что услышала достаточно доказательств, что за моей спиной ты крутишь шашни с какими-то девицами. Поэтому ты мне не звонишь, избегаешь. Я не избегаю, просто... Просто ты от меня устал. Честно говоря, я тоже. Прощай, Саша. Нам в этой жизни не по пути. Карина развернулась и пошла к лестнице, ведущей со станции вниз. Саша смотрел, как она спускается. Она была права. Им точно не по пути. И Сана была права. Карина давно ему надоела. Но какое-то чувство потери все-таки неприятно давило на грудь. Дождь стучал по крыше из волнистого зеленого пластика, сквозь который просвечивал свет прожекторов. Перон был уже пуст.